Фейтончик. На высоком перевале в мусульманской стороне мы со смертью пировали. Было страшно, как во сне. Нам попался фейтончик, пропечённый как изюм, словно дьяволопадёнчик, односложен и угрюм. То гортанный крик араба, то бессмысленное цо, словно роза или жаба, он берёг своё лицо. Под кожевинную маской, скрыв ужасные черты, Он куда-то гнал коляску до последней хрипоты. И пошли толчки, разгоны, и не слезть был из горы, Закружились фаэтоны, постоялые дворы. Я очнулся. «Стой, приятель!» «Я припомнил, черт возьми!» Это чумный председатель заблудился с лошадьми. Он без носа и конетелью правит душу веселя, Чтоб кружилась каруселью кисло-сладкая земля. Так в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше, Я изведал эти страхи соприродные душе. Сорок тысяч мертвых урожай. Оконь там видны со всех сторон, и труда бездушный кокон на горах похоронен, и бесстыдно разовеют обнажённые дома, а над ними небо мреет тёмно-синее чума.